520. с д в а д е сентября третье поле боя оставить нельзя значит волны тяжких пространственных токов и удары стихии надо с и л ы найти встретить мужественно и спокойно р а з н о в е с и ю противопоставляется равновесие тьма и свет без надежности момента не сломимая вера в конечную победу света над злом